Глава 23. Феникс убивает красотой. Часть 1 Эпоха красного солнца, год 281. Сезон малых холодов. Воздух по-прежнему холоден. Ромбелиад. Красная цитадель. Черной тушью. Когда на следующий вечер его, наконец, пригласили на Уидиенцию в Господскую башню, Ширмы из затканного пионами пурпурного шелка были установлены перед учителем. Эти изящные стрельчатые ширмы для разговора с августейшей персоной нередко использовались для аудиенции. На великого иерофанта, словно на солнце, запрещалось смотреть прямо. Полупрозрачная газовая ткань служила тончайшей преградой для недозволенных взглядов, сохраняя комфорт для обеих сторон переговоров. Впрочем, учитель не имел обыкновения отгораживаться от учеников, а потому Элиар невольно напрягся, раздумывая, не прочит ли ему подобное отстранение ни милость, которой он с некоторых пор страшился едва ли не больше самой смерти. В круглой комнате шкатулки было восемь высоких узких окон — В эту самую минуту свет звезд и месяцы не проникал в них, встречая непреодолимую преграду в виде тяжелых портьер, на каждой из которых была изображена целая тканая картина, масштабная сцена из истории первой и второй эпох Леонора, бесконечные битвы первородных и защитников материка к Арминам и Кинварию на сияющем золотом фоне. Разглядывая искусно вышитые красной нитью пионы, Элиар мысленно вздохнул. Разве мог предположить гордый сын вождя степных волков, что с ним будут обращаться подобным образом? Что он добровольно позволит унижать себя, не оказывая никакого сопротивления? Что для него вообще перестанет существовать понятие унижения? Останется только понятие кары, которое он, несомненно, заслуживал, если так говорил учитель. Прошло семь лет насыщенной событиями жизни в храме закатного солнца. И все это стало его повседневной реальностью. Оказалось, ко всему на свете можно привыкнуть, и довольно быстро. Привыкнуть даже к рабскому клейму на горле, к формальному отсутствию свободы. Конечно, теперь мало кто в Ромбелиате способен похвастаться могуществом и положением в обществе, превосходящем его собственное. Пожалуй, таких высокопоставленных людей можно перечесть по пальцам одной руки. Но все же для надменного, жестокого, пресыщенного поклонением учителя он навсегда останется маленьким ручным зверенышем, экзотическим мальчиком с юга, которого он подобрал в степной пыли и позволил спать на золоте. До тех пор, конечно, пока мессиру это угодно. Всего этого учитель мог лишить его по щелчку пальцев. А потому следовало смиренно склонять перед ним голову, жить в неволе и почти не вспоминать прошлое, чтобы то не растревожило ненароком сердце. Послушно принимать награды и наказания, и все прочее, что учитель пожелает ему дать. Сквозь переливы блестящего шелка Ильяр наблюдал за действиями красного феникса. Было в них нечто завораживающее, почти магнетическое, то же самое, верно, что принуждает кролика неотрывно следить за удавом. Воздушная ткань... Не заслоняла наставника полностью, лишь приглушала цвета и чуть размывала силуэт, заставляя всматриваться в легкие абрисы знакомого профиля еще тщательнее, с еще большим вниманием. В каждом жесте учителя дышала скрытая сила, природа которой была иной, нежели у других жрецов. Все потому, что кровь его — священный красный лотос, символ нового благословения небожителей. После падения Элеонора один только красный феникс был носителем этого благословения, мастером истинного цвета, связующим звеном между небом и землей. А потому, как бы ни были они сейчас близки, их разделяла не ширма, а пропасть. Элиар знал свое место. Он смотрел на кружевную вуаль и молчал, ожидая позволения заговорить. Его светлость мессир Элирий Лестерлар также безмолвствовал. Наконец, вальяжно поднявшись из кресла, учитель вышел из -за разделявшей их преграды. В этот поздний час он был не в титульных одеждах великого иерафанта, не в мантии верховного жреца, а в легкой накидке густого винного цвета. В таком неофициальном наряде учителя не полагалось видеть никому, и именно это обстоятельство могло послужить причиной установки ширмы. Элиар едва удержал вздох облегчения. «Ты уже познакомился с новой моей ученицей?» Учитель небрежно повел глазами, едва скользнув взглядом по визитеру. «Она переживает, будто ты не взлюбил ее. Это правда?» «О, более чем! Хотелось бы, чтобы и дальше их встречи ограничились редкими и сугубо случайными столкновениями». «Да, ваша светлость!» — пометуя об этикете, Элиар склонился и замер в почтительном поклоне. «Простите, но для младшей ученицы она слишком дерзка и остранный язык». Боткак, с легкой прохладцей в голосе, удивился этой откровенности учителя. Впрочем, давно пора было привыкнуть. природные грубости дикарей и восхитительная чувствительность воспитания совершенных сплавились в сердце воспитанника в диковинный узор. «А мне казалось, Ивица очень мила». «Верно, ты совсем не разбираешься в смехе, волчонок». Не можешь понять, смеются с тобой или над тобой. Вы правы, ваша светлость. Тонкости придворных бесед мне не по душе. Говорят, шутки продлевают жизнь, но точно не шутникам». Учитель задумчиво склонил голову набок и ничего не ответил, только посмотрел на него так недоуменно и оценивающе, что Элиар немедленно вспомнил, что он по-прежнему раб, а перед ним законный хозяин, которому не следует говорить лишнего. «Довольна об этом. Как ты справился с первым заданием в Бенну?» Шандер ввел меня в курс дел последнего стратилата, с готовностью отрапортовал Элиар. «Буду рад служить Ромбелиату в этом качестве и надеюсь не разочаровать учителя». Если честно, радости от поездки на Запад оказалось мало, положение их было неприятно шатким. Два великих города балансировали на грани войны, и позиция Бенну на этот счет проявлялась однозначно. Второй город Оси определенно желал стать первым. Янтарную слезу Запада наводнили вездесущие провокаторы Игнация, распаляющие простодушный народ и разжигающие в массах откровенно враждебные настроения к городу-побратиму. Ненависть эту нагнетали искусственно и искусно. Элиар не ошибся бы, если бы сказал, что большая часть населения Бенну теперь искренне ненавидит Ромбелиад и считает, будто Красный Орден претендует на тотальное доминирование на материке. Конечно, смотря правде в лицо, так оно и было. Изначально Бенну создавался именно для того, чтобы поддерживать Ромбелиад в этом достойном стремлении. Все низшие народы, чьи территории подобны землям его собственного племени Степных Волков, насильственно присоединили к владениям совершенных, должны были понимать, что есть титульная нация, а есть все остальные. Ромбелиад был городом жречества и высшей аристократии, а Бенну, по большей части, городом военных и торговцев, городом торжества грубой силы и золота, кулачного права и победоносного оружия. Среди двух городов-побратимов один определенно был старшим, а второй младшим но в ближайшие годы ситуация могла измениться. «Я рад, что ты лично удостоверился, как обстоят дела на Западе. Теперь готовься поехать на север, в Ангу, вместе с янером Нам нужно заручиться поддержкой неприсоединившегося города. Это будет непросто». Элиар едва удержался от неподобающего случаю грубоватого скептического восклицания – Понятно и последнему глупцу, что это будет непросто, еще как непросто, ведь не присоединившийся город неспроста получил свой гордый титул. В течение всех эпох и всех долгих войн между Леонором и материком Ангу хранил нейтралитет, никогда не присоединялся к военным союзам, не поддерживая ни одной из сторон. «Твое могущество растет, Элиар?» Красный Феникс мягко перевел тему, очевидно предлагая на досуге поразмышлять над поставленной задачкой самостоятельно. Каждый раз, когда учитель обращался к нему по имени, вместо прилипшего насмешливого прозвища, это оказывало почти гипнотическое воздействие, заставляя полностью обратиться вслух. «Мне стало известно, что ты подал прошение, претендуя на поручение звания первого иерарха. Высшие жрецы решили удовлетворить эту просьбу». Тебе позволено пройти испытание и подтвердить то, что ты на самом деле достоин столь высокой позиции в Красном Ордене». Каноническое храмовое образование, которое обязаны были пройти все совершенные ромбелиата, составляло 10 ступеней мастерства. Эту программу Элиар успешно прошел за 4 года. Очень быстро, учитывая, что на освоение одной ступени у рядового воспитанника обыкновенно уходил один год. Шестилетние мальчики аристократического происхождения начинали учиться вместе, затем пути их расходились при выборе наставников. На первых годах обучения в юные головы закладывались основы жреческого миропонимания, понятие цвета, базовые законы течения энергии, главные принципы и способы концентрации. Наставники подробно объясняли устройство существующего мира, рассказывали про господствующие в нем великие и малые стихии и, конечно, учили различать в себе силу, зачатки которой так или иначе имели все, без исключения, потомки первородных. Кроме того, воспитанники усердно изучали историю материка и в особенности старательную историю Леонора, которые гордились и восхищались. Совершенные считали себя единственными наследниками великого прошлого, подлинными хранителями ушедших традиций и последними представителями народа, в жилах которого текла благородная кровь бессмертных обитателей Надмирья. Более всего учились чтить верховного жреца, наместника небожителей на земле, рожденного в главном поселении Леонора, городе Солнце. Хоть красный феникс и не принадлежал к правящему дому, который владел пионовым престолом, длинное родословное его признавалось одной из побочных ветвей генеалогического древа первого триумфатора. Род его светлости мессира Элирия Лестер и Лара восходил к древнему роду владителей восточных лазоревых гаваней, который более всех почитался в Леоноре после правящего дома. В былые годы владители гавани славились необычайной прозорливостью и часто назначались приближенными советниками владык священного острова. Они даже получили право использовать в украшении одежды личных гербах пурпурный цветок пиона – знак рода триумфаторов». Степень внутреннего единства совершенных была такова, что в Великом Иерафанте они видели воплощение могущества своего народа, символ его жизнестойкости. Ведь именно благодаря учителю потомки первородных не рассеялись, не выродились и не были порабощены низшими народами, а оказались способны вынести все потрясения, которые уготовила им судьба. Первородные Леоноры были мудры и величественны, крепким телом и духом, высоки и статны, красотой более походя на небожителей, нежели на смертных. Прославленные мореходы не знали болезней и старческих немощей, а в веках был втрое длиннее срока жизни обычного человека. Все эти преимущества давала древняя солнечная кровь, которую надлежало беречь превыше всего. А потому... Главным и основным законом в Ромбелиате был закон чистоты крови. После падения Леонора, мессиру Элирию Лестеру Лару своими глазами довелось увидеть, как угасло величие первородных, как сократились дни их жизни из-за смешанных браков. Именно это начавшееся увидание и послужило причиной появления непреложного закона чистоты крови. Утонувшего острова больше не было на свете — И ныне высшим родом повелителем людей назначались они, совершенные. Испытание на получение первых десяти ступеней представляли собой простые демонстрации знаний и практических навыков. На этом этапе обучения битвы жрецов были строго запрещены. Наставники повторяли «противником никогда не должен становиться твой собрат по крови», А обращать оружие духовного цвета, которые даровали им небожители, следует только на врагов ромбелиата. Убийство совершенного, как и осквернение крови, каралось смертной казнью. Это было самое страшное табу, хуже которого только убийство или покушение на убийство первородного. По прошествии десяти лет большинство воспитанников достигали потолка в развитии своих скудных способностей и разъезжались по домам. Лишь небольшая часть одаренных продолжала обучение дальше, получая посвящение в орден в качестве младших жрецов, где властвовали уже совсем другие правила. В который раз, придя в зал испытаний и вытянувшись перед строгими очами, выносящие вердикт комиссии наставников, Элиар оказался перед фактом, что для получения одиннадцатой ступени мастерства его ждет реальный поединок поединок с боевым жрецом, которого нужно убедительно одолеть, не убив и не слишком покалечив. Он справился. По мере продвижения в орденской иерархии Элиару приходилось сражаться сначала с одним, а затем и с двумя, с тремя противниками одновременно. Постепенно их роли стали исполнять сами наставники, пока в один прекрасный день он не превзошел их всех. Его светлость мессира Лири был доволен своим учеником. Как и всегда, он не ошибся в выборе. Только однажды Элиар провалил испытание — Последнее испытание на получение 13 ступени мастерства, когда против него впервые выступило сразу четверо боевых жрецов из наставников. Целый год после этого позора Красный Феникс устраивал для него такие жесткие учебные поединки, что начисто вышиб всякий страх перед болью и поднял возможности сопротивления организма второго ученика на заоблачный уровень, который прежде и не снился. На повторном испытании Элиар походил на вошедшего в боевой транс берсерка из диких южных племен, внушив трепет даже таким закаленным бойцам, как наставники. Тогда уж ни у кого не осталось сомнений в природе его дара. Перед ними был будущий великий жрец. Жрец, мастерство которого поднялось выше пятнадцатой ступени, считался великим. В Румбелиате, кроме самого великого Иерафанта, таковых было двое. Шестнадцатой ступени, еще до падения Леонора, достиг месси Раверий Кастер-Вир, прославленный на варх владыка океана, которого в жизни не интересовало ничего, кроме флота. Вот уже долгие годы флотоводец не предпринимал никаких усилий, чтобы подняться выше, будто бы статус в обществе перестал иметь для него какое-то значение. Это был мрачный, неразговорчивый и нелюдимый человек, усталые глаза и благородно-седые волосы которого выдавали почтенный возраст. Никто не знал в точности, сколько лет Аверию. Старейшины совершенных помнили его седым еще со времен своей далекой юности. Это было очень даже странно, ведь голов первородных не касалась седина. Семьи у Аверия никогда не было, и к какому роду принадлежал Наварх, также было достоверно неизвестно. Яниер, первый ученик Верховного Жреца, также поднялся на шестнадцатую ступень мастерства, которую получил три года назад. Попытка сдать на высшие ступени дозволялась не чаще, чем раз в год, и то по особому разрешению наставников. Выходит, Элиар это разрешение получил. Благодарю за оказанную высокую честь, мессир, он приложил руку к груди в положенном случае жести. «На какое время назначено испытание?» Мессир Элири лестер развернулся к нему спиной и медленно подошел к очагу. Алое пламя разгоралось и вставало выше человеческого роста, щедро питая наставника своим цветом. Кровь первородного связывало вместе это пламя и солнце. Над очагом висел грандиозных размеров гобелен, на котором тесненными рунами высшего языка алиан перечислялись все предки учителя, начиная с первого триумфатора Леонора. Элиар поднял глаза на знаменитое родословное древо и преисполнился трепета. Человек, стоящий перед ним сейчас, был последним осколком разлетевшегося в дребезги великого и славного прошлого. Оно начнется прямо сейчас. Слаженным плавным движением учитель обернулся, улыбаясь так сладко, что при одном только взгляде на эту улыбку сводило зубы. «Время согласовано с наставниками». Как глава Красного Ордена и твой учитель, я имею право лично провести испытание. Я буду противостоять тебе, используя столько силы, сколько необходимо. Одолей меня, и получишь свою четырнадцатую ступень». Элиара терапел. Испытание без присутствия наставников не вписывалось в правила Красного Ордена. Впрочем, мессир Элирий всегда лишь задавал правила. Для других пестует дисциплины и порядок. Для самого верховного жреца правил, кажется, не существовало. Учитель следовал им только тогда, когда это было выгодно. Элиар предполагал, что его противником может быть Аверии, с которым он еще никогда не сходился в бою, или Яниер, с которым ему доводилось практиковаться очень часто. Однако он ошибся, и такой поворот событий всерьез настораживал. Для чего учитель решил лично испытать его? Элиар едва ли годится в сопернике самому Красному Фениксу. С другой стороны, учитель взял его в ученики, а значит, он способен однажды стать равным Верховному Жрецу, что не могло не воодушевлять. Тем не менее, пока превзойти наставника кажется невозможным. Элиару вдруг вспомнилось, как в первые дни своего пребывания здесь он чуть не утонул по вине Яниера, и как Красный Феникс заставил того учить его плавать. Определенно, это было изощренным и мучительным наказанием для них обоих. В то время ученики на дух друг друга не переносили и были бы рады никогда не пересекаться. Янер не торопился приступать к урокам и пару недель попросту издевался над ним, будто бы вновь намереваясь утопить. Но Элиар знал — не посмеет. Страх перед наставником не позволит ему сделать это. Янер совершенно точно не горел желанием чему-либо обучать Элиара но тот уже понял, что желания первого ученика имели тут малый вес. «Научит — никуда не денется, потому что так приказал учитель». Иоаннер и сам прекрасно сознавал, что не сможет избавиться от ненавистного соученика, и именно эта мысль приводила его в бешенство. Каждый день северянин проводил на солнце много часов и уже устал от жары и навязанного ему общества кочевника. От берега тянулся соленый ветер — Здесь начинался открытый океан, вдали виднелись паруса кораблей, и волны бывали высоки. Во время штормов на побережье выбрасывало большие белые устрицы, и их можно было есть сырыми. В тот день в отыграться первый ученик отобрал у встретившихся на берегу рыбацких детей медные рыболовные крючки с блестящей приманкой и насмешливо позвал. «Иди-ка сюда, маленький раб». Это обращение каждый раз сильно задевало за живое сердце Элиара, но, увы, возразить ему было нечего. Сын вождя и вправду был отдан в рабство чужеземцу собственным отцом. «Чего застыл? Не слышишь мой приказ? Хоть учитель и выделяет тебя, это не значит, что тебе не нужно отдавать дань уважения старшим». Элиар нехотя подошел. Первому ученику надлежало повиноваться, пока учителя не было рядом. Такова строгая храмовая иерархия. В отсутствие великого Иерафанта Яниер и вовсе оставался во главе храма, и неподчинение ему в эти периоды было чревато наказанием даже для наставников. Яниер сидел на берегу под зонтом и ел холодный десерт из замороженного красного вина со спелой клубникой, специями и мятой. Легкая освежающая кислинка нравилась ему, приятно контрастируя с пресным вкусом родной северной кухни. Жарким летом в Ромбеляте не было ничего лучше этой дурманно пахнущей сладости. К тому же Янир плохо переносил вино, а в таком виде был способен употреблять его. «Только посмотри на себя!» — презрительно процедил он сквозь зубы. «Тебя не отличить от этих грубых детей-рыбаков. не Неотесанный воспитанник столь низкого происхождения — «Позор для нашего учителя!» Элиар вздрогнул, услышав это непривычное «нашего» вместо «моего», как будто его вдруг признали своим, приняли в прежде закрытое тайное братство. Холодный винный десерт развязал язык обычно неразговорчивого Яниера, и невольная оговорка выдала, что отныне он воспринимает чужака за равного, принимает его за соученика. Это откровение вызвало в Элиаре смешанные чувства внутреннего протеста и болезненной гордости. «Ты выглядишь как воина не как жрец. Твоей дикарской физиономии не достает украшений». Элиар хмыкнул. В суровых южных племенах украшательство себя считалось недостойным мужчины, а поначалу разряженные и надушенные аристократы Ромбелиата вызывали у него удивление и стойкие ассоциации со слабым полом. Однако здесь, в запретном городе, жрецы считались высшей кастой, а воины только служили им и защищали. По внешнему виду, по статусным украшениям, всегда можно было определить позицию жреца в храмовой иерархии, а потому каждой мелочи уделялось огромное внимание. Элиару подобная чрезмерная забота о внешности была чужда, хоть он и не мог признать красоту и изысканность некоторых жрецов. Тот же учитель всегда завораживал его своим безупречным видом. Чуть раскрасневшись от винного десерта, Янир встал и протянул руку к мрачному лицу Элиара. На бледных губах северянина блуждала смутная улыбка, подобная той, с которой он не так давно перевернул лодку. «Не вздумай дернуться», — ласково предупредил он. «Иначе случайно поранишь себя». В следующий миг Элиар почувствовал, как острый крючок входит в мочку уха и, неловко разрывая ее зазубренным кончиком, накрепко застревает внутри. Дешевая рыболовная снасть осталась болтаться подобно причудливой форме серьге, которую не вытащить, не повредив ухо, еще больше. Яниар засмеялся довольной новой интересной придумкой. «Так гораздо лучше», — издевательски похвалил он и добавил с усмешкой. «Побежишь жаловаться учителю, маленький глупый раб? но ну, попробуй!» «Так вышло, что мы с тобой оба ученика великого Иерафанта. Но мы не равны. Запомни это!» Было мерзко, было больно и унизительно. Но далеко не так больно и унизительно, как мог бы сделать учитель. Элиар почувствовал, как кровь из варварски разорванной плоти сочится по шее, как окрашивает все вокруг в свой темный цвет». Небесно-голубые глаза Яниера расширились, отчего-то он прекратил смеяться, а реальность вдруг стала мутной, податливой, как липкая красная глина, из комьи в которой можно лепить всё, что угодно. «Элиар!» Первый ученик неожиданно обратился к нему по имени. Надо же, запомнил всё-таки. «Успокойся немедленно! Элиар!» Алые, острые, как лезвие нити силы, хищно расползлись от него во все стороны. И он не знал, что это такое, что со всем этим делать. Волнующий, неожиданно страшно, как будто случайно сунул руку в коробку со змеями и выпустил их на свободу. Реальность кровоточила, превратившись в смазанный акварельный рисунок, в дурной сон. Глаза затуманились. Он пытался сморгнуть, отогнать эту кровавую пелену. Но все вокруг заливало тяжелым, муторным красным цветом. — Пойдем, я научу тебя плавать, как велел учитель. От звуков этого спокойного голоса Элиар очнулся и перевел бессмысленный взгляд на Яниера. Отложив десерт собственной персоной, тот спускался к причалу в своих безукоризненных одеждах и жестом звал за собой, будто позабыв о разногласиях и взаимной неприязни. — Ты способный, мальчик. Схватываешь все на лету. Учитель будет доволен. Учитель будет доволен, от этих слов красная пелена гнева опала мгновенно, словно ветер сдул шапку пены с высокой приливной волны. Он не мог подвести учителя, все прочее имело не такое уж большое значение. Ильяр шумно выдохнул, успокаиваясь, и последовал за Яниером к прохладной голубой воде. «Ты готов, волчонок?» — нетерпеливо спросил учитель, роняя на него жемчужный взгляд. Ленивым движением он стянул накидку и оказался в сорочке из серебристо-алого шелка. Длинные рукава, которые, украшенные тончайшей филигранью, от локтя до кисти, стягивала шнуровка. Мягкая ткань обволакивала тело, реагируя на каждый жест и даже вздох. Да, мессир, немедленно входя в высшую боевую концентрацию, отозвался Элиар и отсалютовал традиционным орденским приветствием.